Глава 27, было уже за полночь, когда пароход Персиполис, уходя прочь от острова, дал два свистка. и Этот печальный, сиплый звук эхом отразился от скалистых гор Менгера. Сами Паша в это время сидел в своем кабинете, обсуждал с начальником тюрьмы и Масхаром Фенди подробности предстоящей казни Шайки убийц. Губернатор еще не принял окончательного решения, поскольку казнь в особенности казнь Рамиза, совершенная без разрешения Стамбула, должна была породить весьма серьезные политические проблемы. Речь зашла о воре Шакире из квартала Тузла, который согласился стать палачом. Однако, напомнил начальник надзорного управления, полностью доверять Шакиру нельзя, он вечно пьян и может просто не прийти в тюрьму к часу казни, а деньги просит вперед. В таком случае позовите его завтра в крепость еще засветло, распорядился сами Паша, и посадите в камеру. После полуночи угостите вином. Где он покупает выпивку? В этот момент и прозвучал свисток Персиполиса. Все трое встали и подошли к выходящему в сторону гавани большому окну. Огни парохода еще виднелись, но было ясно, что он уходит, и от этого на душу ложилась невыносимая тяжесть. «Вот мы и остались лицом к лицу с чумой», — проговорил губернатор. «Совещание продолжим завтра». Поскольку для участников разговора это внезапное решение сами Паши не стало сюрпризом, они тут же, как ему и хотелось, оставили обсуждаемую тему и вышли из кабинета, заперев за собой дверь, но оставив керосиновую лампу гореть. Губернатор полагал, что освещенные до утра окна его кабинета в трудные времена убедят народ, будто власть бдит и днем и ночью, а если на него будет предпринято покушение, то убийцы не смогут его найти. Услышав гудок Персиполиса, Пакизе Султан и доктор Нури, подобно многим оставшимся дома горожанам, поспешили к окну и какое-то время любовались пейзажем, который для них был романтическим, а многих других людей в ту ночь наводил на мысли о смерти и одиночестве, и вызвал в них странное чувство раскаяния. Город погрузился во тьму, видно было только крепость. Для Пакизе Султан, растворяющийся в бархатной ночной темноте корабельные огни, служили знаком того, что они с мужем наконец-то остались наедине. Доктор Нури, как и все врачи, постоянно протирал дезинфицирующим раствором руки и шею, так что принести заразу не опасался. Отойдя так от на счастливые супруги радостно предались любви. Говоря так, мы выражаемся с приличествующей историком сдержанностью. Ближе к утру доктор Нури проснулся. До его слуха донеслись постукивание молотка и неразборчивые голоса двух человек. Он вскочил с постели. Одеваясь, доктор Нури любовался женой, которая спала сладким сном и одновременно думал, что слухи оказались верны, Губернатор и в самом деле собрался, ссылаясь на чрезвычайное обстоятельство, казнить Рамиза и еще двоих приговоренных без согласия Верховного суда в Стамбуле. Провожаемый почтительными взглядами ночных часовых, доктор Нури спустился по лестнице и, повинуясь интуиции, направился во внутренний двор. Как правило, смертные приговоры приводились в исполнение во внутренних дворах государственных учреждений. Там тоже никого не было. Огромная овчарка, когда-то сидевшая на цепи рядом с кухней и вечно лаявшая по ночам, с началом эпидемии куда-то исчезла. На площади было пусто, ни одной тени не шевелилось в темноте. Медленно проходя по колоннаде вокруг площади, доктор Нури чувствовал себя призраком. Казалось, он вот-вот кого-нибудь увидит. Однако ночь уподобилась погруженной во тьму комнате, где есть всего два измерения. Он шел но никак не мог выбраться наружу, и только порой мимо безмолвно проплывали какие-нибудь облегшие цветные пятна или тень дерева. Миновав объявление о карантине и закрытые ставни, он свернул с площади и надолго углубился в бесконечный лабиринт темных улиц Чумного города. В каждом квартале его встречала новая стая собак. Чем ближе он подходил к центру квартала, Чем яростнее они лаяли и завывали, но ни один из псов ни разу не подскочил настолько близко, чтобы удалось расслышать его дыхание и хрип, локочущий в горле. Иногда, свернув на узкую улочку, ведущую вниз, доктор ощущал долетающий с моря запах водорослей и слышал крики чаек, но потом, повинуясь внутреннему голосу, сворачивал направо и снова двигался вверх по склону. Однажды из-за садовой ограды до него донесся тихий смех и шепот говоривших о греческие мужчины и женщины. Потом он долго прислушивался к крикам совы, летающей где-то под невидимыми облаками, а затем вдруг почему-то перестал слышать звук своих шагов. Где была эта улица, посыпанная песком? Он спустился по лестнице, миновал отель Мингер и снова заплутал. Оказавшись перед закрытыми ставнями, погруженного в темноту каменного дома, понял, что идет не по улице, а забрел в чей-то сад. Направился в ту сторону, откуда, словно шум далекого водопада, доносилось кваканье лягушек. Когда пруд был уже близко, лягушки одна за другой попрыгали в воду, но сам пруд он в темноте так и не разглядел и прохлады, идущей от воды, не почувствовал. Однажды кто-то закричал, приняв его за вора, и доктор Нури, отскочив в сторону, замер на месте. Но во тьме, укрывший все вокруг, словно угольно-черный туман, разглядеть никого не смог. Одно время он думал, что поднимается по улице, ведущей к площади, но потом понял, что на самом деле удаляется от нее, и возвращение к жене таким образом немного откладывается. Утром доктор Нури рассказал Пакизе-Султан, что выходил ночью на площадь, боясь увидеть там подготовку к казни. Моему дяде хочется, чтобы верные исполнительные губернаторы по собственному почину казнили его врагов, отправленных в ссылку. Сам он ни за что не отдаст приказа о казни, особенно если речь идет о мусульманине. Он очень хитрый и осторожный человек. Затем доктор Нури поделился с женой своим метафизическим опытом странствий по темным улицам ночного арказа, и в тот же день, как и за султан, сев за столик, взяла чистый лист, написала сверху «чумные ночи» и слово в слово изложила на бумаге все услышанное. Они с мужем уже успели поговорить о том, что теперь, когда остров покинул последний корабль, это письмо не скоро доберется до Стамбула и окажется в руках сестрицы Хатидже. «Не знаю, почему, но я хочу описать все как можно подробнее, так что, пожалуйста, все-все мне расскажите», попросила Пакизе Султан мужа. Немного позже, когда секретарь отмечал на эпидемиологической карте дома восьми скончавшихся накануне человек, губернатор сказал доктору Нури, что сегодня они будут вдвоем. Доктор Ильяс и Калагасы остались в гарнизоне на церемонию присяги. Похвалив трудолюбие, способности и дисциплинированность Калагасы, сами Паша прибавил, что его женитьба на Зейнеп будет очень полезна для острова. Всех умерших накануне губернатор знал лично. Чиновник управления Вакуфов, который, как только началась эпидемия, сообщил, что уезжает к себе в деревню, оказывается, никуда не уехал, а вместе с семьей заперся в своем особняке в квартале Чите. Вчера особняк где от чумы умерло два человека, подвергая дезинфекции, а оставшихся обитателей выселили. В квартале Ташмадени умер кузнец, в Турунчиларе, любимый всеми болтливый прикмахер Заим. Их даже не успели отвезти в лечебницу. В больнице Хамедие скончались пожилой крестьянин, доставленный накануне, и пожилая женщина, перед смертью горько плакавшая о разлуке с детьми. Один покойник был найден утром в саду больницы Теодоропулуса В квартале питались. Чума унесла жизнь официанта греческого ресторана. Из-за этой смерти между врачами снова разгорелся спор о том, передается или нет чума через еду. Запрет на продажу арбузов, дынь, фруктов и овощей на самом деле уберегал от холеры, а не от чумы. Доктор Элиас часто говорит, как говорил и покойный Банковский Паша, что чума через еду не передается, сказал доктор Нури. Спросим у него в гарнизоне. «Как вы оцениваете ситуацию, отраженную на карте?» спросил губернатор. «Пока еще рано судить о результатах карантинных мер. Это хорошо, что рано. Иначе сразу стало бы ясно, что толку от них нет». «Аша, запреты оказываются бесполезными из-за тех, кто их не соблюдает. В конечном счете ослушники и сами гибнут». Этого правильно сказали. Но мы не умрем, с чувством заявил сами Паша. Парни в карантинном отряде Калагасы подобрались очень сильные, решительные и умелые. Не все их хвалят. Когда садились в ландо, губернатор велел кучеру Зекерии ехать не вверх по крутому склону через Кафунью, а вдоль моря, не торопясь. До берега доехали, медленно плутая по улочкам мимо церкви святого Антония, Мимо заднего двора марики, так хорошо, что открыты ставни, и стены, которые лепились курятники. Вокруг стояла тишина. Слышны были только стук подков, скрип колес и громкая пру куча развикерий, покрикивающего на лошадей, чтобы не разбежались слишком шибко с горки. В какой-то момент губернатор понял, что даже чайки и вороны примолкли. От тишины и моря в просветах между тавернами и отелями как будто поблекло. «Все уехали на последнем корабле. Никого на острове не осталось», проговорил сами Паша с какой-то детской грустью, и на лице его появилось наивное выражение, которое доктор Нури находил очень милым. Когда отели и рестораны кончились, справа от дороги открылась соответственная пропасть. Море внизу казалось таким близким и белым, Сами Паше очень нравился это извилистая, огибающая каждую бухточку, с обеих сторон усаженная пальмами дорога, которая шла через север вдоль берега мимо квартала Ора, то спускаясь вниз, то вновь устремляясь вверх. Здесь на душе становилось спокойно. Ему нравился аромат цветов, окружающих богатые дома, новый пляж, обустроенный на берегу, кабинки с полосатыми бело-голубыми тентами, маленький причал и фермы хозяева которых выращивали розы и разводили пчел, делавших мед из розового нектара. Некоторые дома, принадлежавшие недавно разбогатевшим мингерцам, появились уже при нем, и он внимательно наблюдал за строительством. Первые годы на острове я много раз говорил главам уважаемых мусульманских семейств и богачам-мусульманам, что живут рядом с площадью Хамедия. «Делайте, как греки, стройте дома, особняки». Ялы на морском берегу, вдоль дороги, идущей от Кадерлера на север. Перевозите туда свои семьи. Аркас должен расширяться на север по обоим берегам. Не теснитесь вы в старом городе, вокруг старых мечетей. Но они меня не послушали. Наверное, из упрямства. Не хотели делать, как греки. Старики, по пять раз в день ходящие на намаз, видите ли, не желали далеко уезжать от мечети слепого Мехмеда Паши. И других старых мечетей. Так и вышло, что каменная пристань, опустевшая конторы торговых компаний и бараки рабочих, стали прибежищем бородяг и пауков. Но потом там появились беженцы скрита. Должен признаться, что сначала я сам этого хотел, даже поощрял нищих переселенцев, молодых бездельников там селиться. И у них, думал я, будет крыша над головой и кварталы живет. Но вскоре выяснилось, что у них на уме только всякие мерзости, беспутство, месть к грекам да разбой. Сейчас надо бы нам под предлогом чумы выставить их оттуда, а весь квартал сжечь. Только это невозможно, потому что компании, торговавшие мрамором, строили свои конторы из отборного мингерского камня. Такие постройки ни за что не сгорят. Ну да ладно, зря я об этом сейчас заговорил. Лучше посмотрите, как здесь красиво на этой дороге вдоль моря как в раю дорога оставив позади пустой пляж снова пошла вверх слева виднелись ухоженные особняки квартала Лизвас, которые радовали взгляд сами паши их вид каждый раз приводил его в восхищение архитектура вдохновленная аркасской крепостью крыши с изящными карнизами башенки с остроконечными навершими и бельведеры, обращенные к пустынному и бескрайнему Средиземному морю, к Ливанту. Как должно быть восхитительно выглядит здесь восход солнца. С некоторыми из богатых европеизированных семей губернатор был знаком, бывал на приемах в их особняках, похожих на дворцы. Он даже помог им организовать клуб «Ливанский кружок», куда не допускались мусульмане. Попадали туда только по особым приглашениям и закрывал глаза на то, что там играют в азартные игры. Однако затем ему сообщили, что под Новый год в клубе организовали несколько лотерей для сбора денег в пользу разбойника Павла, терроризирующего мусульманские деревни и греческих националистов, сидящих в крепости. Сами Паша действовал быстро, приказал арестовать зачинщика этого безобразия, кичливого юнца, сына владельца универсального магазина «Острова», Под тем предлогом, что в магазине Папаши торгуют контрабандным товаром, и поучить его уму разму, подержав несколько дней в самой скверной камере, откуда слышны вопли пытаемых. Таким образом удалось пресечь сбор денег в поддержку бандитов-анархистов, не закрывая клуб кружок Леванта и обойдясь без дипломатического переполоха. Начальник надзорного управления Масхара Финди замечательно умел, не допуская политического скандала, заткнуть рот подобным смутьянам. Въехали в следующий богатый квартал, Дантеллу. Пока Ландо, следуя поворотам дороги, медленно огибало несколько бухточек, взгляд губернатора устремился к гарнизону, к маленькому белому домику на склоне холма. Паша думал о том, что когда придет время удалиться от дел, то есть когда Абдул-Хамид отправит его в отставку, ему хотелось бы обосноваться не в Стамбуле, а именно здесь, выращивать мингерские розы, извести дружбу с греческими рыбаками, привозящими свой улов в ближайшую бухточку. Море было подернуто дымкой, и линия горизонта стерлась, так что губернатору казалось, будто остров отделился от всего остального мира и свободно парит в небесах. Тишина и солнечный свет рождали в нем странное чувство одиночества и какой-то ненужности. В открытое правое окно, кожаную шторку которого доктор Нури отодвинул, чтобы было чуть прохладнее, влетела раздраженно-жужжащая пчела, врезалась в противоположное окно и разъярилась еще пуще, заставив пассажиров Ландо испуганно замереть. В конце концов пчела вылетела из того же окна, в которое влетела, но к тому времени кучер Зекерия успел встревожиться, слишком тихо было в Ландо и остановил коней. «Это из-за пчелы, из-за керрия», — сказал губернатор. «Паршивка уже улетела. Поехали-ка уже в гарнизон!» Ландо стало медленно взбираться вверх по узкой дороге, соединяющей гарнизон и бухту Ташлык. Отковы и колеса звонко стучали по брусчатке из грубо обтесанного менгерского камня. Дорогу проложили 60 лет назад на случай греческого восстания, чтобы присланные из Стамбула войска могли быстро попасть в гарнизон, минуя крепость. Но с подобной целью она так ни разу и не использовалась. На зеленых склонах кое-где виднелись богатые старинные особняки. По могучим ветвям растущих в садах деревьев с шипастыми остроконечными листьями сновали ящерицы и прыгали нахальные попугаи. Тут же в листве прятались более скромные птички, сдалека заводившие чудесные песни. Густая тень дарила прохладу, и воздух был влажен и душист. Закерия, останови! Останови! Вдруг крикнул сами паша, глянув в окошко на пышный зеленый сад. Ландо остановилась, но тут же начала тихо-тихо катиться назад. Очень уж крутым был склон. Губернатор, как всегда, подождал, пока дверцу не откроет охранник, ехавший на козлах вместе с кучером, и тогда доктор Нури увидел, куда показывает сами Паша. Среди спускавшихся до самой земли ветвей плакучей ивы стояли и смотрели на них два черноволосых мальчугана в выношенной, потерявшей цвет одежде. Один замахнулся было, чтобы бросить в ландо камнем, но другой удержал его. Потом оба внезапно и безмолвно скрылись из глаз. Их голосов не было слышно, словно все происходило во сне. Может, это было видение. Губернатор велел охранникам догнать детей. «Хозяева покинули дом, а воришки тут как тут», — проворчал он, садясь назад в ландо. «Они из окрестных деревень сюда приходят. Но отследить всех этих бродяг и бандитов и призвать их к порядку, увы, невозможно. Был бы здесь доктор Ильяс, он рассказал бы, что по этому поводу говорил банковский паша». Не слишком ли он трусит, этот доктор Элис, как по-вашему? Начальник гарнизона Мехмед Паша, уроженец Эдирне, подготовил для гостей небольшую приветственную церемонию. Перед ними, отдавая честь губернатору, прошли маршем 40 отборных солдат 5-й армии. Затем гости проинспектировали артиллерийскую батарею. В прошлом году, во время празднования 25-й годовщины правления Абдулхамида Батарея дала двадцать пять холостых залпов. «Порох у нас в случае чего хватит еще на сто залпов», охвастал губернатору командир батареи сержант Садри. Затем сели за стол, чтобы отведать угощение, приготовленные по приказу гарнизонного начальства. На столе лежали последние номера газет, не только официальные Хавадис и Арката, но и продолжающих выходить Неджм и Джезире, Неониси и Адекатас Аркади. Оказался доктор Илья с одетый в темно-зеленый сюртук. «Сегодня, изучая карту, мы не смогли ознакомиться с вашим мнением», приветствовал его губернатор. «Число умерших растет. Зараза распространилась на все мусульманские кварталы и половину греческих. Можно нам это есть? Не опасно?» Солдат как раз ставил на стол огромную миску с шелковицей, собранные со старого раскидистого дерева, росшего на территории гарнизона. Рядом красовались знаменитые мингерские чурейки с грецкими орехами, пропитанные розовым сиропом. «Доверьтесь мне, Паша», — весело проговорил доктор Ильяс. «Сначала я поем, а потом уж вы. Не знаю, как насчет шелковицы, а чурейки только-только из печи». Вдруг послышались крики, и тут же, мимо них, закусив у дела, раскакала, гнидая лошадь. За лошадью гнались два солдата из тех, что готовились к церемонии присяги. Увидев губернатора и других господ, они смущенно и неумело отдали им честь. Утомленный жарой сами Паша встал и поглядел вслед лошади. Потом, увидев собравшихся поодуль солдат карантинного отряда во главе с оживился и, не дожидаясь кофе, направился к ним. Его охранники и помощники а также собравшиеся по случаю присяги офицеры, двинулись следом. За последние два дня Калагасы принял в свою роту еще 17 новобранцев. С отбором ему помогал незаменимый помощник Хамди Баба. Прозвище свое этот человек, чей возраст сложно было определить из-за густой бороды и усов, получил не зря. Отслужив положенный срок, он не демобилизовался, а остался в армии. Дослужился, несмотря на свою малограмотность, до офицерского чина и много где успел повоевать. Родом был с Менгера. И в конце концов ему удалось устроить так, что его перевели служить на родину. Хамди-Баба мог найти общий язык с любым человеком, хоть с арабом, хоть с греком, хоть с турком. Со всеми он беседовал ласково и уважительно, и любого мог уговорить на что угодно. Губернатор с искренней заинтересованностью следил как Хамди Баба, оживленно жестикулируя, выстраивает солдат в шеренгу по четверо. Добровольцев, которым платили жалованье вперед, Хамди Баба в первую очередь искал среди заслуживающих доверия давних знакомых, живущих в кварталах Байерлар и Гелеренлер, где прошло его детство. Иными словами, карантинный отряд, как отмечают все историки Менгера, был сформирован из людей, говоривших дома по мингерски. Но в противоположность общепринятому мнению, Калгасы ничего такого изначально не задумывал. Вот уже три дня, приехав в гарнизон после полудня, он обучал своих солдат. Это не была обычная армейская муштра. В первую очередь Колгасы учил новобранцев строго соблюдать карантинные правила, носить защитную одежду, подвергать самих себя дезинфекции, вести себя сдержанно, слушаться врачей, но прежде всего подчиняться командиру. Домат Нури побывал на одном из этих занятий, познакомился с солдатами, а потом вместе с ними из Калагасы отправился в кварталы Кадерлер и верхний Рунчлар. Им удалось хорошенько припугнуть обитателей двух домов, не желавших признавать кордоны и запреты, а затем усмирить ласковым обхождением и призывами не нарушать приказов султана небольшой бунт, который едва не вспыхнул из-за сочувствия местных жителей к молодому соседу, который хотел быть похороненным со своей скончавшейся от чумы беременной женой. По мнению губернатора, Калагасе очень удачно отобрал и быстро обучил карантинный отряд. Эти новобранцы знали доподлинно обстановку и настроение на улицах, сильнее всего затронутых чумой, знали всех тамошних обитателей, от самых смертных до самых непокорных. В основном именно они в последние два дня уговорили некоторых, пусть очень немногих, неграмотных мусульман соблюдать карантинные запреты. Когда вездесущие осведомители сообщали, что в таком-то доме есть больной, первым туда отправлялся Хамди-Баба. При виде человека, облаченного в армейский мудир, но такого же бородатого, как они, и говорящего на их языке, мусульмане быстрее соглашались подчиниться карантинным правилам. Увидев, как хорошо Калагасы за пять дней подготовил своих солдат к церемонии присяги, губернатор расчувствовался и захотел произнести перед ними речь. И он начал говорить о том, что османская армия меч ислама. Однако на сей раз им, солдатам, предстоит не рубить голову неверным, а сразить шайтана чумы, и эта задача намного более священна и человеколюбива. По высокому синему небу плыли белоснежные облака. Губернатор рассказал солдатам, как важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться, и заговорил было о том, какой блестящий офицер командует ими. Как вдруг к нему подошел масхара Финди и без всяких церемоний что-то прошептал на ухо. Все затаили дыхание, сообразив, что случилось, видимо, нечто очень важное, раз начальник надзорного управления посмел прервать речь губернатора. Доктору Илиусу стало плохо. Вот что прошептал Масхара Фенди. Если болезнь проникла в гарнизон, возможности обуздать ее уже не осталось. Губернатору хотелось продолжить речь, но все мысли его уже были заняты страшной новостью. Возможно, доктор Ильяс подхватил заразу в больнице и принес ее сюда. Зря ему позволили жить в гарнизоне. Но ведь я сам мог привести чуму в своем ландо, подумал губернатор, и его охватило чувство вины. Тем не менее, он продолжил речь и принялся рассказывать, глядящим на него во все глаза солдатам, о том, почему служба в армии его величества султана, опоры вселенной есть самое большое счастье и самая большая удача в жизни. Но в голове его мелькали и другие мысли. «Ведь не может же быть, чтобы доктор Илиас уже умер от чумы. Разве он только что не стоял вот прямо здесь, за моей спиной?»